Едва пробила полночь, дверь распахнулась, и человечек внес королевну в комнату солдата. Ага, ты здесь, крикнул солдат. Изволька сейчас же приниматься за работу. Ступай, принеси сюда половую щетку и вымите комнату. Когда королевна вымила комнату, он подозвал ее к своему стулу, протянул ей ноги и сказал Сними с меня с сапоги!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 Мне снилось, что кто-то быстротой у молнии перенес меня по всем улицам в комнату к солдату, у которого я должна была заменять служанку и исполнять всякую черную работу, полностью и сапоги чистить. Хоть это и был только сон, а я все же так утомилась, как будто все это со мною было наяву. — Это могло происходить с тобою и наяву, — сказал король. — И я тебе дам такой совет. Набей полон карман гороху